Хоть миссис Боффин и посмеялась от души сама над собой, но влажное поблескивание в ее глазах обнаружило, что еще далеко ей до полного излечения от таких опасных наклонностей. «Уверяю вас, душенька, в тот час, когда я превзошел самого себя, выгоняя Джона с должности, «Мне пришлось силой удерживать мою старушку. Не то она кинулась бы за вами вдогонку и, став на защиту своего старика, выдала бы меня с головой». «Да, да душенька моя». А, -а, «А второе, чего ты не поняла?» «Да-да, но этого я не понимаю и до конца дней своих не пойму. Как Джон мог полюбить такое эгоистичное и корыстное существо, каким я была?» И как вам, мистер и миссис Боффин, не жалко было трудов и сил, чтобы исправить меня, дрянную девчонку, да еще прочить ему в жены. Но все равно я благодарю вас за все, за все. Не желает ли теперь миссис Джон Гарман? Да-да, Джон Гарман. ибо с Джоном Роксмитом отныне покончено. Так вот, не желает ли миссис Джон Гарман осмотреть свой дом? Дом оказался, как игрушка. Столько изящества, вкусов каждой мелочи. Процессия следовала из комнаты в комнату, причем неукротимую, которая таращила на все свои любопытные глазенки, несла миссис Бофин, сияя при этом, как рождественская елка». а замыкал шествие мистер Бофин. Все было совсем, как в недавних фантазиях Беллы. Шкатулка с драгоценностями на туалетном столике, детская, сияющая всеми цветами радуги. Когда осмотр дома был закончен, Белла присела в детской на низеньком стульчике у камина. Тихонечко заглянувшие туда мистер и миссис Бофин увидели, как она с задумчивой, счастливой улыбкой Прикрыв пушистыми ресницами глаза от яркого света, любовалась дочкой, лежавшей на ее прекрасных юных руках. Нельзя не залюбоваться этой картиной и сколько она обещает хорошего впереди. Да, Ноди. Да, старушка. Похоже, что дух старого Гармона наконец-то обрел покой. Да, Ноди. Да, старушка. Будто его деньги извлекли из тайников на свет Божий. И когда с них сошла ржавчина, они снова заблестели в солнечных лучах.